Глава двадцать седьмая Женщина замерла на месте. Да, у нас украли часть обережных огней. Голос ее дрожал. Было видно, как ей тяжело. Поймите, я не знаю, кто вы. Что вам нужно? Может, вы под покровом ночи заберете у нас последнее? Женщина явно была не в себе. Ее нехило так трясло. Глаза были красными и затуманенными переживаниями. Краем глаза я заметила, как от плачущих харчанок отделилась сгорбленная фигура в длинном балахонистом платье и шаркающей походкой направилась в нашу сторону, стуча палкой по утоптанной до каменной твёрдости земле. Мэрид, проскрипела она, приблизившись к нам и остановившись в трёх шагах от линии огней. Пойди-ка и отдохни. Шалаши слава великому Хеймдалю целы, а я поговорю с гостями. Арчанка по имени Мэрит заторможенно кивнула и медленно направилась вглубь селения. «Простите жену моего внука. Она сейчас не владеет собой. Ее разум затопило горе, а душу с ней дает тревога. Идите за мной, нам есть о чем поговорить». Я посмотрела на маму, та на меня. Обменявшись быстрыми взглядами, вся наша группа пошла за старухой. Лоска подняла звивоздочкой и прижала животное к широкой груди. Нас наконец-то заметили и остальные. Их плач стал тише. Они следили за нашими передвижениями по территории стойбища внимательными глазами, пока мы не скрылись внутри одного из шалашей. Он был меньше того, в котором когда-то жила Лоска, но гораздо больше нашего с мамой. Под потолком и на стенах висели пучки сухих трав, какие-то корешки. Запах в помещении стоял соответствующий Душисто-травяной. Вы из какого племени пожаловали? Центрального, ответила Лоска, опуская на пол стеяну. Старуха внимательно посмотрела на телёнка. В глазах её промелькнул не шуточный интерес, а потом она от чего-то посмотрела на меня. В её блёклых карих глазах отразилось странное выражение. Я не успела разобрать, поскольку древняя орчанка моргнула и снова перевела взор на Лоску. Далеко, однако, забрались. Нам пришлось покинуть племя, спокойно сказала Райла. Вы не стоите, кивнула старая ярчанка, настоящая вдоль стен деревянной лавки. Садитесь. Меня Гутрун зовут, травница крайнего по эту сторону леса племени. Расскажите, что у вас произошло, задала вопрос мама, усаживаясь рядом со мной. Я молчала, поскольку была младше. И напрямую ко мне никто не обращался. Всё же сейчас мы гости. Стоит придержать своё неуёмное любопытство и не лезть вперёд старших. Травница как-то так вздохнула, что стало совершенно ясно. На её сокшихся старых плечах лежал такой неподъёмный груз, что казалось, ещё немного и она просто упадёт и уже не поднимется. Грузно опустившись на колченогий табурет, Травница сложила ладони на широкой ручке своей клюки, точно сделанной из сейки. Этот характерный рисунок, параллельно идущие линии и глубина цвета, шоколадно-коричневый. Я уже ни с каким иным деревом не спутаю. Незнакомцы пришли с той стороны, из тёмного леса. Мой внук тут голос её дрогнул. Вошьть, быстро уточнила она. Вернулся с двумя самыми быстрыми орками. Трое погибли в противостоянии с эльфами. Храде думал, что они оторвались от преследователей, что смогли запутать следы, но оказался неправ. Не успели наши воины передохнуть и оплакать тех, кто погиб. Как рано утром, перед самым рассветом, к нашему поселению вышли пятеро, все эльфы. Среди них оказался маг Земли. И несмотря на то, что их было меньше, чем наших берсерков, предложили сдаться и всем мужчинам-оркам отправиться с ними в темный лес. Конечно, мы отказались, и завязалась битва. Мой внук увел их дальше в чащу, ближе к оврагу. Что там произошло, вы видели? Овраг стал просто невероятных размеров, как будто кинжалом разворотили и без того внушительную рану. Но пришельцы оказались не так просты. Один из них, прятавшийся поблизости, под шумом битвы пробрался сюда и взял детей и женщин в плен. Среди них были и дети хради. Враги пообещали, если орки сдадутся и пойдут с ними, то женщин и детей не тронут. В итоге эльфы забрали всех оставшихся мужчин, кроме стариков. Как и договорились, нас не тронули. Пропажу обережных огней мы заметили позже, а это всё равно что смерти подобно. С каждым произнесённым словом её голос становился тише и надтреснутее. А пальцы всё крепче сжимали клюку. Синие вены под тонкой пергаментной кожей стали видны ещё сильнее. На миг показалось, что вот-вот и лопнут от натуги. Черты лица заострились, нос стал похож на вороний клюв. Морщины глубже пролегли вокруг скорбно поджатых рта, делая гутрун похожей на каменную статую древнего существа, не самого доброго и счастливого, скорее диаметрально противоположного. Эти эльфы вернутся вырвалась у меня. Я даже не сразу поняла, что именно брякнула. Настолько меня захватило неприкрытое горе этой повидавшей жизнь женщины. Я знаю, а еще так же точно ведаю, что эту ночь не все мы переживем. Нечисть придет. «Обязательно!» кивнула я, вскакивая с лавки. Жажда деятельности толкала меня вперед. «Может, и не прямо сегодня, но точно в скорости заявится». Этот день и ночь мы проведём с вами, но потом уйдём. Наш путь лежит много дальше. А у вас будет время решить: уйти к племени, что соседствует с вами, или отправиться вместе с нами неизвестно куда. "Но как мы доберёмся до соседей?" прокричала Гутрум, чуть откинув голову назад, чтобы видеть моё лицо. "Это не проблема", махнула рукой я уже, думая о другом. "Вот как?" пробормотала Гутрум. А мама зыркнула на меня предостерегающе, но не могла я оставить этих орков без помощи. Всё моё нутро сопротивлялось этому. "Если можешь, помочь? Помоги", беззвучно пробормотала я и вернулась к разговору. "Уважаемая Гутрун, вы что-нибудь знаете об этих эльфах? Зачем им ваши мужчины? И не грозит ли подобная опасность всем другим оркам? Я впервые их вижу". Но внук успел поведать, что они наткнулись на них совершенно случайно, когда возвращались с дальней поляны, где собирали карилу и некоторые редкие травы для меня. Хради сказал, что эльфы подстёгивали кнутами работников, людей и гномов, одетых в лохмотья с кандалами на ногах, те, что таискали у подножия серых холмов. Понятное дело, очередное сокровище древних. Но на о нашу беду группа орков не осталась незамеченной. Так, протянула я, замирая на месте и задумчиво глядя на странно зигзагообразный, изогнутый, болотного цвета корешок, висевший на противоположной стене. Видать, им нужны рабочие руки. Ха, возможно, чтобы достать некое сокровище. Этим кем-то непременно должен быть разумный мужского пола. Тут гадать можно до бесконечности. Но предположим, я близка к истине. А ещё вы все свидетели, Пустя посредственные, но всё же. Вас они оставили на съедение нежити или хищных зверей. На кое их надежды немного, поскольку в этой части леса их не так уж и много, и нечисть сюда забредает не очень часто. Уйти отсюда, не имея переносных обережных чаш, вы не сможете. Так что рано или поздно вас слопает кто или что-нибудь. Многие слова, что ты говоришь, мне непонятно. А ещё твоя речь чересчур быстра. Покачала головой старуха, заинтересованно глядя на меня. "Но я чувствую в тебе некую силу. Её природа для меня таинственна". Женщина ненадолго замолчала, видать, обдумывала услышанное. Через пару минут томительной тишины всё же сказала: "Ты предлагаешь нам покинуть наше стойбище?" "Да", кивнула я. "Эти эльфы придут через некоторое время, чтобы проверить, мертвы ли вы". И вас тут не должно быть. Я не всё понимаю. Да и исходных данных слишком мало. Могу ошибаться. Вот только украденные огни недвусмысленно намекают на желание ваших врагов, а именно уничтожить вас всех. Мне нужно обсудить это с другими старейшинами племени, прокриктела Гутрун, поднимаясь. Не всё так быстро решается, как хотелось бы. И ещё. Ответьте теперь на мой вопрос. «Как вы смогли выжить в лесу, да еще так долго?» Быстро переглянувшись со своими спутницами, на мгновение задумалась. «Вскрыть, что я маг, не получится. В скором времени я планирую выкопать обережные сосуды и отдать их женщинам, чтобы они смогли уйти отсюда в соседнее племя, без страха быть съеденными ночью нежитью. Но в принципе ничего страшного, если они узнают о моих способностях, не так ли?» Мы уйдём туда, где найти нас мало кто сможет. Впрочем, и скрываться я не планирую. Торговые отношения ещё никто не отменял. У нас есть переносные и оборёжные огни, вздохнув, ответила Райла. Пока не спрашивай, каким образом они у нас оказались. Это история не на один час. А ещё моя дочь маг земли, просто добавила она, широко разведя руками. Грутун на мгновение замерла, словно громом поражённая, а потом весомо обронила: "Я ведь почувствовала при одном взгляде на тебя что-то особенное. Я так давно этого ждала. Думала, что на своём веку и не увижу подобного чуда. Наконец у орков родился маг. Боги ведают, что творят. То как ловко я выкопала первый сосуд, практически никто не заметил". Женщины крайнего племени, дождавшись, когда прогорит погребальный костёр, разошлись по своим шалашам и занялись повседневными делами. Дети мешались у них под ногами. Гутруну ушла собирать совет, и компания её мне составила только моя команда. Ты ведь не пойдёшь вызволять взятых в плен орков, спросила мама, присаживаясь рядом со мной. Нет, конечно, буркнула я, занятая делом. У меня есть вы Мне есть о ком заботиться. К тому же, как маг воин, я ничего не умею. Меня прихлопнут на раз-два, даже не спотеет, скорее всего. Зря ты позвала их с нами, проворчала Лоска, следя за тем, как Энжи рисует палкой на земле какие-то загагулины. Чем нас больше, тем нам лучше, не согласилась я с ней. Рабочих рук всегда не хватает. Мама кивнула, молча меня поддержав. Остался ещё один, и всё. Можем сходить за нашими вещами и заняться обедом. И так бы я незаметно и проделала всю работу, если бы не группа орчанок, идущая с вёдрами к реке мимо нас. Они притормозили неподалёку, с интересом на меня уставившись. А когда до них дошло, что именно я делаю, то их челюсти натуральным образом попал злив вниз, брови вверх, а вёдра с глухим стуком грохнулись озимь. В глазах женщин отразились суеверный ужас и полное ошеломление, но этого стоило ожидать.